такая же, как прежде, и все же изменившаяся, ибо жизни ей давали одни глаза, и глаза эти были теперь закрыты. И если красивая голова его мальчика, когда Иосиф в последний раз видел Матафия живым, сидела на совсем еще детской шее, то теперь Адамово яблоко выступало резче и мужественнее.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 не хочет объясняться с самим собой. Теперь же все его глубины раскрылись настежь. Сокрытое и сокровенное взывало к нему оттуда. И никаким уверткам уже не было места. Когда умер его сын Симон Еники, он колебался меж противоположными чувствами. В нем говорили и скорбь, и раскаяние, и самообличение –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 Из духовного высокомерия признал себя потомком Давида. Из суетности написал живую, напыщенную, беспристрастную всеобщую историю. Из суетности эффектно пылкую апологию против опиона.